У бухты, где раньше жили Нига, я решил прекратить преследование. Дикаря опережал нас, и вряд ли мы успеем захватить дикарей врасплох. Кроме того, я не хотел слишком углубляться на чужую территорию. Если начнутся дожди, и река Лета не станет полноводной, мы окажемся отрезанные от своего берега. Я найду вариант переправить людей, но это придется столько провозиться. Я объявил людям, что здесь мы переночуем, а с утра двинемся в обратный путь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 Мне уже начинает надоедать ее воли. «Да, Макса», — она покорно склоняет голову. Слово «приказ» знают все в племени. Это такое камланье великого духа Макса. Если не выполнить приказ, небесный огонь убьет человека. Мия уходит. Вижу, что она забирает Рага с группой воинов. Что-то говорит ему по ходу движения. Воины отдыхают. Ко мне подходит Гаус с просьбой отпустить его несколько лучников на охоту. «Дикари ушли»